глава тринадцать внимание закрытый инстанс разрушенная арена вход для участников боев вы уверены что хотите попасть на арену в качестве бойца арены до завершения боя выход с арены будет невозможен да нет я уже второй раз читаю это сообщение вещи сокланов мы собрали А когда захотели пройти дальше, нам пришло вот такое сообщение. Первый раз я попробовал отказаться от такой чести. Тогда мне посоветовали найти вход на арену для зрителей или просто идти на хрен Оба этих варианта меня не устраивали. Возможно, если пойти назад, то мы сможем отыскать вход для зрителей или хрен, за которым нас послали. Но я в этом сильно сомневался. Так что в этот раз я выбрал «да». Полупрозрачная пленка подернулась рябью и растаяла. Еще один темный, пыльный коридор... закончившейся толстенной стальной решеткой. Решетку перекосило, и она закрылась не до конца, но ее нижние заостренные зубья застыли в сантиметрах в двадцати от пола, и кроме гидерезного мага, туда вряд ли кто-то сможет пролезть. Все наши потуги ее приподнять, решетка с легким пренебрежением проигнорировала. «Ползи давай! Только пузико смотри, не поцарапай! Что-то ты в последнее время разожрался на маривановских харчах!» я как рычагом Рядом в толстенной прутье вцепился Добрыня. Но у меня даже сомнений не возникло в том, что мы ее не задержим ни на секунду, захотя она рухнуть вниз окончательно. Пофиг ничего не ответил, только погладил свои выпирающие ребра и ужом проскользнул под решеткой. Через секунду за дверью зажегся его огонек, освещая большую и, как все здесь, пыльную комнату. Огонек заметался из стороны в сторону, и вдруг комната осветила вспыхнувшая огненная стена. «Скинеты!» — кратко рявкнул маг, с его рук сорвался и унесся к невидимой цели огненный шар сюда их тащи прикроем завопил я но маг и так уже прижался к решетке поднимая еще одну стену огня я призвал рядом с ним кислотного гобота и пропихнул под решеткой щит трикнул от тетива лука и в темноту улетела первая стрела маг прикрывшись щитом запустил туда же очередной фаербол придержите крикнул олдрик повалившись на пол и начав протискиваться под решеткой был он ненам толще мага Но проползти внутрь него получилось, только оставив приличный лоскут кожи на острие, торчавшего вниз острого штыря. Кровь залила его бок, но рога, не обращая на это внимания, на миг исчез из вида и появился за спиной только что вышедшего из огня скелета. Взмах клинков, и дымящийся череп отделился от тела, покатившись к нашим ногам. Еще один рывок, удар двумя ногами, и теперь уже целый скелет летит к нам, с хрустом врезаясь в решетку. Сквозь нее тут же просовываются три пары рук, хватая того за все, что придется. Скелет гнома-уборщика. Уровень 44. Скелет гнома. О том не сразу показалось, что он ростом мелковат, а вот в плечах широк, даже в таком виде вызывая уважение. Но не у всех. Колян, зарычав от натуги, протиснул его голову сквозь решетку на нашу сторону, где на нее тут же опустился молот Добрыни. Шейные позвонки хрустнули, череп смялся, безвольно откинувшись назад. Поздравляем! «Вы уничтожили скелет гнома-уборщика, уровень 44». Его осветил холодный белый свет, разгорающийся в руках Альдии, и следующий вышедший из огня скелет окутало бледное сияние. Просто свет, но на скелет он произвел неизгладимое впечатление. Его будто кислотой облили. От него во все стороны повалил пар, кости почернели, покрылись рытвенными, пара ребер, не выдержав собственного веса, отвалились, упав на пол, а через миг в него врезался фаерболл. Это было феерическое зрелище. Внутри него будто граната взорвалась. во все стороны брызнули сгустки огня и осколки костей. Оставшиеся на полу ноги постояли еще пару мгновений и завалились на камни. После этого мана у мага закончилась. Огненные стены погасли, и в сумраке комнаты стало видно, что сюда прет еще пять-шесть скелетов. Сквозь прутья решетки пролетел пузырь со святой водой и разбился у их ног. Ступни скелетов окутала дымом. Один из них завалился на пол, и теперь весь шипел и пузырился. «Поздравляем! Вы уничтожили скелет гнома-служителя арены. Уровень 48». Остальные скелетоны, вздымая мечи, на последних метрах резко ускорившись, бросились на мага. Добежали только двое. Один из добежавших исчез в вихре комбо-ударов роги. Второй удачно наступил в брошенную нами петлю. И как ранее, баран был утащен нами за решетку и жестоко расчленен. поздравляем «Вы уничтожили скелет гнома младшего служителя арены, уровень 55. Получен новый уровень, 43. Получено 5 свободных очков характеристик». Зато двое оставшихся чуть не убили нашего мага. Один начал лупить по пофига топором по голове, прикрытый щитом. Второй несколько раз успел вонзить меч магу в живот. Вот в него-то и прилетел кинутый добрыней молот. Каким-то чудом не задев прутьев решетки, он пришел в соприкосновение с ребрами нежити, унося ее в темноту комнаты. В лоб черепа второго скелета воткнулась стрела, отбросив его на шаг назад. Тут же ему затылок впился кинжал, возвращая его на место. Затем вновь последовала стрела, вновь откидывая его назад. Потом еще один кинжал, снова вернувший его обратно. Этот пинг-понг черепом закончил фаербол от очухушойся мага. На этом закончился и весь турнир. Скелетов больше не осталось. «Поздравляем!» мы уничтожили скелет гнома, младший служитель арены, уровень 56. Все затихло. Фигуры эльфов озарил мягкий свет ауры восстановления. Живы? Посмотрите тогда там какой-нибудь рычаг на стене. Он должен решетку поднять. Хрен там, а не рычаг. Тут здоровенный барабан с цепями. Крутить надо. Сейчас восстановимся немного и попробуем. Прошла минута. Послышалось натужное кряхтение, и решетка, осыпав нас густой пылью, со страшным скрипом начала подниматься. Продолжалось это недолго. Жалобно взъизгнув, она вновь остановилась, теперь уже застряв намертво. Но на метр она поднялась, и на том спасибо. Мы, люди не негорные, можем и ползком в гости зайти. Тем более, что мини миникарта замигала синими всполохами. А это означало только одно. «Камень Возрождения!» — загомонили все хором, поспешно зажигая кристаллы и оглядываясь вокруг. Комната была очень большой и заставлена многочисленными стеллажами и стойками с оружием. Но камень нашелся быстро в одном из темных и пыльных углов. «Внимание! Вы хотите совершить привязку в закрытый инстанс, разрушенная арена, комната для участников боев, да? Нет?» «Да, да, да! Хочу, горю, желаю, мечтаю всей душой! Давайте поскорей!» Привязка прошла успешно, и мы разбрелись по комнате. Вся она была завалена разнообразным оружием и доспехами. Правда, радовались мы не очень долго. У всех у них была пара очень нехороших свойств. Первое это их ветхость, деревянные части некоторых рассыпались под руками, а второе выглядело так. Боевой молот гнома-ветерана. Прочность 256 из 1000, урон 650-800. Ограничение: уровень 70. Использование возможно только в закрытом инстансе Разрушенная арена. А это было обидно. Многое оружие, подходящее нам по уровню, было лучше, чем то, что было у нас, и мы были не прочего обновить. «Люди, гляньте!» — подошедший к противоположной стене пофиг, махнул нам рукой. При приближении оказалось, что серые прямоугольники на серой же стене — это окна и ворота, забранные мощными решетками. Рядом с воротами находился очередной подъемный барабан. Но маг показывал не на него. Рука его указывала на окно. Я прислонился лбом к решетке, стараясь понять, на что указывает пофиг. За окном стоял густой серо-зеленый сумрак. Я вырубил свой кристалл, давая глазам к нему привыкнуть. Постепенно передо мной начала вырисовываться картинка. То, что я видел один в один, походило на римский колизей, только вмурованный внутрь скалы. Правда, тот оригинальный, после глобального потепления, стоял наполовину затопленной водой, а этот зарос знакомыми шаровидными грибами. Около нас их было немного, но дальше они покрывали все сплошным ковром. Это они светятся призрачным серо-зеленым светом, освещая все огромное помещение. Иногда по их поверхности пробегали неяркие сполохи, и изредка один из них беззвучно лопался, выбрасывая в воздух фонтанчики светящихся спор, медленно оседающих на пол. Я перешёл к воротам и мысленно матюгнулся. На решётке висела мумия, вперёвшая в меня взгляд мёртвых глаз. На лице застыла гримаса ужаса. Я мог его понять. Что бы его не испугало, оно также оторвало ему нижнюю часть тела, так что его прижизненные страхи не были беспочвенными. Рядом с ним на полу спиной к решётке сидела ещё одна мумия, а у её ног валялось ещё минимум десяток разной степени целости скелетов. «Ну что, старичок?» — я щёлкнул мумию по носу. «Не повезло вам. Кто это вас?» Договорить я не успел. Мумия перевела на меня глаза и без размаха врезала по носу, отбросив меня назад. Сама она тоже не удержалась, рухнув на кучу скелетов внизу. Скелеты и сидящая к нам спиной мумия немедленно начали шевелиться. Не успел я подняться на ноги, зажимая нос, из которого хлестала кровь, как вторая мумия встала, повернувшись ко мне лицом, и колданула на меня молнию. Ослепительно яркая дуга ударила с потолка прямо мне в макушку. хп упали на две трети, волосы, наоборот, поднялись. Кровь в моей руке вскипела, испаряясь алым облачком. Ещё один такой удар, и я сам испарюсь алым облачком. Я перекатом ушёл к стене, скрываясь из виду страшной мумии, поэтому следующая молния ударила в Пофига, убивая того на месте. «Что за нах?» Я хотел бы задать тот же вопрос, что задал и Колян. «Что за хрень здесь происходит?» «Что за нах?» Ага. И возвратившегося из местного ада Пофига тоже заинтересовал именно этот вопрос. Ответить мы ему не успели. Еще одна молния ударила в ушастую голову, и, оставив на прощание очередные 4% опыта, он вновь исчез, превратившись в кучку пепла. «Что за...» Разнеслось отовсюду, и рассматривающие различные оружия сокланы бросились под защиту стены. «Да я ваш дом, трубуша!» Вспышка молний, и еще одна горсть пепла осыпалась на камень возрождения. «Колян, отвлеки мумию! Тебя она с первого удара не снесет!» Колян с ревом вскочил и со всей дури метнул в голову мумии копье. Копье угодило точнехонько в решетку, отрикошетило в сторону, чуть не пробив мою голову. Сверкнула молния, и Колян повторил судьбу мага, превратившись в горсть пепла. «Что за херня? Крит, что ли, прошел?» «Гребаный Крит прошел!» Появляясь на камне Возрождения, заорал Колян. Ударившая с потолка молния в последний момент изменила направление, ударив возникшего перед Коляном пофига. Колян стряхнул с лица пепел и вновь нырнул к стене, уходя из поля зрения взбесившейся мумии. Мы тем временем, слегка очухавшись от первого шока, по стеночке подползли к воротам. Я с одной стороны, а Альдия, державшая в руке бутыль со святой водой, с другой. Она показала мне три пальца, а затем одними губами сказала «Колдаун, три секунды». Я только согласно кивнул. Колдаун между заклинаниями мумии занимал примерно такое время. Вот только почему мы шепчем? Как будто если мы заорём, он нас сможет понять. А если и сможет, то что он сделает? Начнёт колдовать быстрее? Или чисто из вредности медленнее? Но я тоже выставил три пальца и начал обратный отсчёт. На счёт раз я призвал перед решёткой гобота. Тот даже плюнуть не успел, как в него ударил жесткий порыв ветра, выдирая его из пола, перемалывая в труху, захватывая по пути пару стеллажей с оружием и вновь возродившуюся пофига. Уновься все это в самый дальний угол зала. Судя по стонам, доносившимся из-под груды обломков, в этот раз маг остался жив. Но проверять мы это не стали. У нас было всего три секунды до кулдауна. Первым делом в лицо мумии полетела бутыль со святой водой, а когда она своем схватилась за него руками, С моей стороны выскочил Колян, всаживая в неё болт из арбалета. Мы успели укрыться за углом, когда к нам в комнату будто из стационарного огнемёта фуганули. Потоки пламени моментально раскалили воздух и испепелили все стойки с оружием, попавшие в зону поражения. Пепел в очередной раз превратился не вовремя откопавшийся пофиг. Хорошо хоть что угол обстрела был не такой широкий. Большая часть стеллажей уцелела. «Что это за хрень? Кто он такой? Я рассмотреть не успел!» Какой-то смотритель арены. И это не гном. У гномов хоть живых, хоть мёртвых такой магии нет. А уровень у него какой? Не видно. Так что, скорее всего, больше двухсотого. А на двухсотом он так полдня палить может. И сфера очищения с него слетает. Поддержала колено Альдия. Слишком высокий уровень, у него защита срабатывает. Ладно, там такая решётка, что даже дракона выдержит. И барабан для её поднятия только с нашей стороны. Если бы она сюда зашла, нам бы хана наступила. Как эта мумия меня с первого раза не убила с таким-то уровнем, непонятно. «Так, господа», — предложил я, — расползаемся по стеночке, высматриваем все, что может нам помочь в данной ситуации. Под обстрел не вылезаем. Зона обстрела, для непонятливых, обозначена подпаленными на полу и превращенными в залу стойками с оружием. Господа, заскользив голыми телами по пыльному полу, пошуршали во все стороны в поисках чего-нибудь интересного. Сам я подтащил к себе валяющееся на полу копье с торчащим в сторону крюком. Ну, точь-в-точь, точь, как богор с противопожарного щита. Даже также покрашенный в красный цвет. Слушая жутковатое хрипение мумии за углом, с помощью его я стал подтаскивать к себе во множестве разбросанные на полу вещи и обгорелые останки убитых пофигом скелетов. Поздравляем! Вы развеяли скелет гнома, младший служитель арены. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено. Золото. тридцать шесть монет серебро пять монет ключ от малого сундука факел испорченный пояс прочность один из ста кто нибудь из вас малый сундук нашел в ответ раздался утвердительный ответ олдрига я швырнул ему ключ в ответ ко мне прилетела пара вещей кожаный нагрудник с остальными бляхами кожаная юбка с остальными бляхами оба предмета были на тридцатый уровень но это гораздо лучше чем ничего тем более что это была не юбка а двойной слой кожаных полос, закрывающих ноги до лодыжек. «Ничего так, юбка, когда сидишь, то сквозь прорези видны мои длинные стройные ноги». Подползший колян потряс у меня перед глазами найденными стальными кандалами. «Может, пригодится?» «Колян!» Я резко отшатнулся от него, быстро прикрывая ноги юбкой. «Это ваше дело, чем вы там с Брумвильдой в спальне занимаетесь? А от меня эту гадость убери, противный извращенец!» Бросив кандалы на пол, тот ворчал, полз на новые поиски. А из другого конца зала одновременно раздалась пара счастливых возгласов. Скрытый малый сундук оказался до краев набит восстанавливающими эликсирами. На ману и жизнь. Не менее двух сотен пузырьков. Вот только их использовать можно тоже только на арене. Видимо, они были предназначены для восстановления местных гладиаторов. Ну и ладно. Там за воротами, кроме мумии, еще больше десятка обычных скелетов. Чтобы их уничтожить, нам как раз потребуется много эликсиров. Находка Олдрига была повесомей. Повесомий в плане веса. В железном ящике он нашёл десяток больших кувшинов с горючим маслом. Это решило дело. И через две секунды план уничтожения бешеного мертвяка был готов. Сухой костяк плюс масло плюс факел равно барбекю из мумиятины. Я показал роги три пальца. Два. Один. Вызов ядовитого гобота, практически моментально сметённого кулаком ветра. Прыжок, густая струя дурно пахнущей жидкости плещет на решётку, И прижимающаяся к ней мумию, бросок факела, и всё это занимается бушующим пламенем. Ихо, гори, гори, ясно, чтобы не Из бушующего пламени разнёсся гортанный говор, закончившийся словом типа "файрус", и пламя на мумии враз погасло. Я еле успел скрыться за углом, да и то не до конца. Кулак ветра ударил в бок, швыряя меня на груды поваленного оружия. Удачно подвернувшаяся секира отсекла мне половину уха. чем слегка испортило мне настроение. «Эти суки играют не по правилам!» — пожаловался я, внимательно глядящему на меня зигзагу, а затем громко закричал. «Колян! Где там у тебя эти кандалы были? Сейчас у нас будет секс на троих!»